Глава четвёртая. Чисто добровольное присоединение земли. Долго ещё. Устало спрашиваю, глядя, как стальной топчется у миномёта. Что-то прикидываю и высчитываю. Немного терпения, бодро отвечает он. Это только кажется, что ничего сложного нет. С удом миномёт и она полетела. Если человеческие идиоты сделали винт подъёмного механизма толщиной с указательный палец, спрятав его в никелированный кожух. На камне никаких проблем. Но если поставить на рыхлую землю, плита после выстрела встанет под углом к оси миномёта, и при следующем выстреле винт подъёмного механизма согнётся, а потом вертикально не наведёшь. Всё должно быть правильно. Ещё пару минут и начнём. При первой стрельбе, весёлым тоном рассказал он, Один умник задержал руку при подаче мины в трубу. Оперением два пальца отрезало. Стоит и смотрит на руку. Мина мёт в крови, камни тоже в крови. Потом месяц без пальцев ходил. Идлинному зубу до сих пор подарки таскает. Всё должно быть правильно и по уму, наставительно сообщил стальной. Я потом специально через вожака узнавал. Оказывается, на этот случай люди придумали приспособление. На дульном срезе минометов на резьбе закрепляется устройство, называемое предохранитель от двойного заряжания, который выглядит как цилиндр с прорезями, где установлена на оси так называемая лопатка, в которой при наличии в стволе миномета мины перекрывает ствол так, что вторую мину опустить невозможно. Теперь и захочешь опустить вторую мину на первую – не сможешь. Первый поселок мы взяли сходу. Никаких особых укреплений там не было, и даже к нашему приходу никто не готовился. Тактика была обговорена заранее, и каждый знал, что ему делать. Не многих находившихся на улицах срубили моментально. Потом, разбившись на пятёрки, приступили к полной зачистке домов. Гранатов в двери и дымоход. Потом врываются внутрь, добивая жильцов. Даже при этом трое погибли, и было много раненых. Большинство легко. Ну парочка им пострадала серьёзно. Кстати, в этом посёлке были именно дома. Сверху над землянкой стояли бревенчатые стены. А не просто покрытие из ветвей и почвы. И ещё не изба, но уже что-то похожее. Странно всё это было. Мои знания явно нуждались в зрядной корректировке. И оружие у них совсем не из кремня, и арбалеты, и дома не такие. Другая ветвь племени, что ли, более продвинутая. Потом ещё сутки ловили успевших разбежаться и не присутствовавших в посёлке. Там на реке целые артели рыболовецкие была. Баржа оказалась совсем не лишней. А то рыболовы непременно бы ушли. А так всех их посекли из пулемётов. Загрузив раненых на баржу, я отправив Загрузив раненых на баржу, я отправив их домой лечиться. Оставил двадцатку для контроля над окрестностями и охраны трофеев. Разбираться подробно, что имеется, было некогда. Но уж продуктами мы себя обеспечили на всю зиму. Потом двинулись дальше в бодром темпе. Кривой дуб стоял на высоком холме с искусственно усложненным подъемом. Дорога была одна и шла спиралью, постоянно находясь под обстрелом лучников и даже камнем метателей. Тут лихой наскок не прошел, Очень быстро нас засекли и стали готовиться к бою. Лесть в открытую было глупо, осаждённых больше, чем осаждающих. Пришло время доказать, что наше преимущество именно в оружии. Наконец, стальной решил, что всё правильно, и самолично опустил мину в ствол. Все трое, усердно топтавшиеся рядом и считавшиеся ненамётчиками, отвернулись, зажимая уши. Мина вылетела с сушащим звуком и плюхнулась на середине подъёма. У меня за спиной разочарованно вырубались. "Как-то не впечатляет", ед с мнением сказал следак, глядя на результат взрыва. Я молча пожал плечами. Миномётчики что-то опять передвинули и снова выстрелили. Вторая вообще перелетела через посёлок и взорвалась на другой стороне холма. Сзади уже откровенно ржали, не хуже лошадей. Только пятый попала куда требовалось, угодив в группу лучников, стоявших открыто. Выбить их сразу было бы очень сложно, а вот атакующие постоянно находились под прицелом. Тела полетели в разные стороны, и ветер донёс крики. Теоретически 90% стоящих в мишени поражалось осколками при взрыве в радиусе 6 м. А на расстоянии 18 м не меньше половины должно отбыть к предкам. Теперь дело пошло веселее. Каждую минуту три мины из каждого ствола летели вверх и падали достаточно кучно. Я знал, что опытные люди могли бы всё это проделать и быстрее, и точнее. Но глупо требовать невозможного. Что там наводить и подкручивать, я представлял очень смутно и не лез с умными советами. Через час крысы не выдержали обстрела и пошли в атаку. Только если подняться было непросто, что являлось огромным преимуществом в обороне, то и спуститься было нелегко. Следак рядом лежит и радостно скалясь, стреляет на выбор. Выстрел — один упал. Выстрел — еще один. Кругом стрельба, крики, мины над головой летят. Ему без разницы. Прицелился, нажал на курок. Очередной труп летит вниз. Мы расстреливали крыс, как в тире. На выбор. И они не выдержали. отошли назад, оставив до сотни убитых. Дважды мы поднимались и подступали к холму. Когда крысы высовывались из укрытий, снова и снова накрывали их из миномётов. В третий раз только несколько особо упортых пытались стрелять. Потеряв ещё двух убитых, мы вышли на вершину холма и приступили к последней части. Зрелище было жутковатое. Множество воронок Разбитые горящие дома и десятки убитых и раненых, валяющиеся кругом. Запах пороха и крови в воздухе. Организованного сопротивления больше не было. Из развалин с визгом кинулась на меня толстая баба с топором. Следак моментально оказался впереди и снес ей голову с саблю. Еще несколько раз повторялась та же история. Попытка добраться хоть до кого-нибудь. не особо соображающими уцелевшими. Бессмысленный бросок на очередную пятерку и новый труп. Из двери летит арбалетная стрела. В ответ кидаю гранату. Дети, женщины, старики. Теперь уже какая разница, или ты, или тебя. Я достал завибрировавший телефон из-под рубашки и нажал кнопку. «У тебя что-то срочное, Рафик? А то я сейчас немного занят». Спрашиваю, кидая вторую гранату в дверь. Двое бойцов синхронно кинулись внутрь. Один расстреливает из автомата помещение, другой прикрывая его. "Ого", сказал он. "Какие интересные звуки. Весело живёте". "Я думаю, тебе лучше выслушать меня, а потом сам решать будешь, насколько это срочно. Отвлекись на минутку". "Ладно", говорю и показываю продолжать без меня. оatasл в сторону и присел. Ну всё, можем беседовать. Тут совсем немного осталось, вполне без меня обойдутся. Копаемся мы тут завлекательным голосом сказителя, сообщил он. Вдруг видим, едет большая группа. Здесь не часто бывает посетители. Всего пару раз вы с Лёхой навещали. Даже Дашка ни разу не появилась. Посмотрели мы внимательно, а это кто-то незнакомый. И лошади совсем другой породы, как бы и не крысы. Он сделал многозначительную паузу. Ну-ну, заинтересовался я. Ну мы приготовились и ждём. Сматываться всё равно поздно. Подъехали они поближе, я остановились. Один отделился и топает в нашу сторону. Не доходя метров 50, остановился и так завлекательно махает рукой. Я взял твою кошку и пошёл разговаривать. Стоп. Откуда взялась Мави? А с Лёхой в последний раз пришла. Да так и осталась. Ходит, смотрит, нам не мешает. Зато лошадь охраняет. Мы не против. Только она опять нему её изображает. И что ей надо, не поймёшь. Ну вот. Прис мне что-то сказать попытался. Я не понял. А потом она с ним разговаривала минут 5. Он развернулся и ушёл. Разодка мне сказала, что мы можем спокойно продолжать раскапывать развалины. Трогать нас не будут. И связаться с тобой надо. Только хоть и не трогают, а Мима нас уже проехала не меньше 3 сотен и всё в вашу сторону направляется. Дай мне её. Слышу тебя, гном, хихикнув, сообщила Маве через минуту. Я тебя тоже. Может объяснить, что происходит? Нас посетил великий вождь. снова хихикнул, сказала она. Непременно все слова с большой буквы. Разгоняющие тучи из рода крыс дальнесмотрящих. Он хотел встретиться с главным. Без ноги ему без надобности. Про тебя спрашивал, то, что правит на острове. Что хочет, не сказал, но попросил встретить его у реки. Границу вроде обсудить желает. Серьёзно сказала она. Не знаю, что ты там вытворяешь. Но он прекрасно знал, что происходит, так сказал. Вон там, где из луча на правой, начинается моя территория, и очень прошу не заходить. А для подкрепления слов продемонстрировал своих бойцов. Тут ещё не все побывали. У реки должны быть дополнительные отряды. Так что собирайся на встречу и будь готов ко всему. На тебя перестали не обращать внимания. Начинаются дипломатические переговоры. «А что с людьми?» Она опять захихикала. Он сказал, что место это, где игла и развалины, нейтральное. Можно гулять и копаться сколько угодно. Только если что и было, лет двести назад последний достали. Ему не жалко. Пусть дурью маются, лишь бы они ходили еще куда. Кстати, за то, что вы сделали с крысиным поселком в самом начале, он претензий не имеет. Они ему чужие. Да ещё и на паре на вас на нейтральной территории. А сказать ты людям не могла, что бесполезно искать. Так весело же наблюдать, как зря ямы копают. И потом, тебе нужны человеки на острове. А так делам заняты. Вось сказал, не тронут. Пусть дальше трудится. Как ты думаешь, если я им всё в подробностях расскажу, они тебя убьют сразу или сначала застрелят? Мави уже откровенно засмеялась. Юмористка хренова. Интересно ей посмотреть, как другие делают бессмысленную работу. И каков результат, спросил Рафик. А то я ничего не понял. Почему Ленке можно язык, а мне дулю? Я честно не знаю, что ответить. Территория это нейтральная, и пока вы там кого-то не замочите, трогать действительно не будут. Только искать в развалинах особого смысла нет. Он дал понять, Что давно уже без вас постарались. У нас тут маленькая войнушка, и не хотелось бы, чтобы вы случайно под раздачу попали. Сворачивайтесь и ждите. Я звонюсь завтра послезавтра, когда буду знать, что этот крыс хочет. А про язык с Лёхой говори. И ради вашего бога, не рассказывай остальным про Лену. Я отключаюсь. Я засунул телефон под майку и заорал, вызывая командира. И что делать будем? спросил младший, выслушав новости. Всё равно идём к правой реке, сказал следак. Сразу обросок в посёлок, блокируем, а потом часть идёт навстречу новым крысам. Часть туда, часть сюда, пробурчал младший. Знать бы, что он ещё хочет, а то отрежут от дома, и поймаем мы как раз кучу стрел из засады. Может, плюнем пока на красный камень. «Хорошо еще, что кроме его патронов», — она кивнула на меня, — «вожак половину грузовика отдал. С такими темпами мы скоро можем начать пересчитывать патроны поштучно. Палят куда попало, как будто патроны на деревьях растут». «Идем к поселку», — подвел итог я. «На месте осмотримся. Хотел бы этот разгоняющий тучи и напасть. Вряд ли предупреждать бы стал». А вот воинов ведет для большей авторитетности. Запустить бы самолет, посмотреть. Так хрен знает, где он находится. А где, кстати, они ходят? Заинтересовался Стальной. Старший уже давно маяк поставил и по суше идет навстречу второму отряду. А пинающий медведь застрял. Там много крысиных поселков. Приходится двигаться осторожно. Ладно, все это потом. У тебя, Стальной, двадцать пять бойцов. Раненых оставить. Соберете трофеи и за нами. А мы быстро-быстро к третьему городку.